Созрело лето. Июнь месяц 1935 года. В Париже только что закрылся первый международный конгресс в защиту мира. Шли дни, зрело лето. Ранним утром 26 июня под Москвой был дан старт стратостату СССР 1-бис. Огромный, вытянутый вверх и как будто ещё не наполненный, стратостат колебался мягкими серебряными складками. Рядом опадал боками жёлто-зелёный газгольдер. Светло-голубая тень стратостата достигала горизонта. Отпустили стропы. В совершенно безмолвии поднялся стратостат. Тень стратостата и круглый гандолы отбегала по полям на запад светило невысокое солнце, вздыхая, поднимался стратостат. Москва смотрела на него со всех улиц. Дача, на которой жил Горький, была под Москвой. Липы, отяжелённые жёлто-зелёными цветами, наполнены густым непрерывным гудением жёлто-чёрных пчёл. Пчёлы спешат выпить утренний, ещё не тронутый нектар цветов. Лист на деревьях полный. Круглый бассейн в саду до самого края налит синим небом. Большеглазые, большие шорстные цветы Анютины глазки повернули свои бахротные лица на восток. Над клумбой стоит другой, кого сидящий блондин Иван Николаевич Ракицкий. Он закинул голову и смотрит в небо двумя блестящими кругами бинокля. Стекла сверкают синим. Звонко поют пчелы, летят к липам. На огороде пчелы залезают в желтые мешки огуречных цветов и гудят у самой земли, в густых матовых листьях. Большая комната с желто-солнечными стенами. На мраморном столике высокий узкий радиоприемник. Рядом с ним высокий желтый бокал. В бокале косо стоит пчел лиловый, легкой. Высокоплечий, длинноногий, горький, одетый в светлый костюм, подошёл к окну. За окнами солнце и липы в жёлто-зелёной тяжести цветов. Дальше перелески, поля колосящейся ржи, белый низкий дым цветущей гречихи. Всё кончается синим, из-за всех сил синим небом. Летит. Смотрите, Алексей Максимович закричал Ракитский. В жёлтую комнату вошёл человек в сером плаще, сел около радиоприёмника, откинул голову на спинку кресла. Это Роман Ролан, горбаносый, широколобый, усталый, спокойный. В комнате свежо, на Ролане пиджак с седым ворсом. Горки настроил радиоприёмник. Говорит Луна, раздался голос. Небо над нами чернее, тишина. В верхнее смотровое отверстие гандолы мы видим над собой медленно раздувающиеся прозрачные стенки оболочки баллонна нашего стратостата. Он кажется сумрачным небом. Ракицкий смотрел в бинокль. Высоко-высоко стратостат круглел в небе, как маленький серебряный плот. Говорит Лунас: "Слушайте, слушайте, слушайте!" Стенки гондолы нагреваются солнцем, за иллюминаторами черно, горят звёзды, внизу всё расширяется пустая даль. На земле гудели пчёлы, прилежно возвращаясь к цветам. В небе над Москвой висел стратостат с искрой гондолы под ним. Ниже него уступами диаграммы белел след высотного самолёта. Пуск будет трудный, сказал Горки и постучал пальцами по столику. На водороде, видите ли, летят, им газ неудобно выпускать. Пустые стенки начнут тереться складками, а это шёлк, значит, искра. Очень надо лететь аккуратно, говорит Луна. Приборы работают прекрасно. Мы берём пятидесятую пробу атмосферы. Слышим пощёлкивание камеры для измерения интенсивности космических лучей. Привет создателям пятилеток, привет Москве, привет заводам и колхозным полям. Привет от немерцающих звёзд стратосферы.